Глава 19 Утро выдалось на редкость спокойным. После череды светских приемов и неожиданных встреч, нам всем хотелось провести день дома, в кругу семьи, не думая о придворных интригах и завуалированных оскорблениях столичного общества. Сегодня никуда не идем, решительно заявила я за завтраком, отложив в сторону очередную стопку приглашений. Нам всем нужно отдохнуть перед балом осеннего равноденствия. — Прекрасная идея, — согласился Хэммонд с облегчением, глядя на груду конвертов. — Иногда самая лучшая стратегия — просто исчезнуть на день из поля зрения общества. Пусть гадают, что мы замышляем. — А может, нам действительно стоит что-то замыслить? — с невинным видом предложила Амели, намазывая мед на тост. — У меня есть несколько интересных идей для королевского бала. — Амели, — предупреждающе произнесла я, хотя и не могла сдержать улыбку. «Королевский бал не место для твоих экспериментов». «Но это же такая прекрасная возможность!» — возразила она. «Весь высший свет Сальтеры будет в одном месте. Представляешь, сколько интересных эффектов можно...» «Нет!» — твердо перебила ее Лорен. «На этот раз мы ведем себя, как образцовые лейны. Никаких зелий, никаких сюрпризов, никаких болтливых особ». «Скучно!» — вздохнула Амели, но кивнула. «Хорошо, буду паинькой». «Но если кто-то первый начнет, если кто-то первый начнет, мы найдем более традиционные способы ответить», – заверила ее Лорен. Роберт, который завтракал с нами, неожиданно рассмеялся. «Вы говорите о традиционных способах, как будто это что-то более безопасное, чем зелье Амели. После того, как я видел вас в действии, я не уверен, что столичное общество готово к любым вашим традиционным методам». — Мы будем очень-очень вежливы, — заверила я его. — Настолько вежливы, что никто не сможет к нам придраться. — Это звучит почти угрожающе, — заметил Хэмонд с легкой улыбкой. После завтрака мы с Хэмондом отправились в его кабинет, где он показал мне некоторые деловые бумаги. Я была удивлена, обнаружив, насколько обширными были его владения и как умело Хэмонд ими управлял. Мы просидели в кабинете почти два часа обсуждая различные аспекты управления поместьем. И в какой-то момент наш разговор плавно перешел от деловых вопросов к более личным темам. «Знаешь», — сказал он, откинувшись в кресле, — «я никогда не думал, что снова буду обсуждать семейные дела с женой. После смерти первой жены я так погрузился в торговлю, что забыл, каково это — делиться планами и заботами с близким человеком». А я не думала, что когда-нибудь снова буду строить планы на будущее, призналась я. После того, что случилось в Лавении, мне казалось, что мы сможем только выживать день за днем. Хэмонд протянул руку и накрыл мою, лежащую на столе. Теперь мы можем строить планы вместе, и не только на завтра, но и на годы вперед. В его словах была такая уверенность, такая искренность, что я почувствовала, как что-то теплое разливается в груди. Не знаю, сколько времени мы просидели в молчании, держась за руки, когда из сада донесся звонкий смех Амели. Хэммонд улыбнулся. — Похоже, девочки хорошо проводят время без нас. — Слишком хорошо, — с легкой тревогой заметила я. — Когда Амели так смеется, это обычно означает, что она что-то затеяла. — Пойдем проверим, — предложил Хэммонд, поднимаясь. — Заодно и мы присоединимся к их веселью. Вскоре мы вышли в сад и увидели очаровательную картину. Лорен и Амели устроили импровизированный пикник на широкой лужайке под старым дубом. На расстеленной скатерти красовались остатки полдника — фрукты, пирожные, кувшин с лимонадом. Обе девушки сидели в тени, оживленно о чем то беседуя. Их платья живописно разложились вокруг них на траве. — Вот так-то лучше, — довольно произнесла Эмили, заметив нас. — Никаких чопорных приемов. «Никаких натянутых улыбок. Просто мы сами». «И никого, кто пытается подлить что-то в наше вино», — добавила Лорен с лукавой улыбкой. «Или наоборот», — хихикнула Амели. И я строго посмотрела на нее. «Амели, что? Я же ничего не сделала. Сегодня. Пока что». Хэмонд рассмеялся и опустился на траву рядом с ними. «Знаете, я давно не чувствовал себя настолько беззаботно». Столичная жизнь порой так выматывает всеми этими условностями и играми. — А в поместье лучше? — спросила Лорен, протягивая ему яблоко. — В поместье другие заботы, — ответил он задумчиво. — Но там, по крайней мере, знаешь, кто друг, а кто враг. Здесь же все улыбаются, а за спиной точат ножи. — Не все, — возразила Амили, Лейна Равена кажется искренней. И Этьен... Она бросила быстрый взгляд на Лорен, которая тут же покраснела. «Амели!» – предупреждающе произнесла Лорен. «Что? Я просто констатирую факт. Он действительно кажется порядочным человеком. И красивым. И явно заинтересованным в определенной особе, которая сидит рядом со мной и краснеет, как помидор». Лорен схватила подушку и швырнула ее в младшую сестру, но Амели ловко увернулась, хихикая. «Девочки!» – пыталась я урезонить их но и сама не могла сдержать улыбку при виде их игры. В этот момент от дома донесся голос Гастона. — Леер к вам посетитель! Мы все обернулись и увидели дворецкого, направляющегося к нам по садовой дорожке в сопровождении Этьена. — Говори о Берме, и он появится! — пробормотала Лорен, поспешно поправляя прическу. Этьен приближался к нашему импровизированному пикнику со смущенной улыбкой, неся в руках корзину и бутылку вина. Прошу прощения за вторжение, сказал он. Я не хотел нарушать ваш семейный отдых, но не смог устоять перед соблазном присоединиться к такой приятной компании. Никакого вторжения, поднялся Хэмонд, протягивая ему руку. Мы всегда рады видеть вас, Лейр Этьен. Присоединяйтесь к нам. Я принес сладости, объяснил Этьен, показывая корзину. Из кондитерской метро Лоренца. Говорят, он делает лучшие пирожные в столице. И вино из моих семейных погребов. Он протянул бутылку Хэмонду. «Подумал, что вам, возможно, будет интересно его попробовать». «Как внимательно с вашей стороны!» — тепло сказала я. «Располагайтесь, пожалуйста». Этьен уверенно опустился на траву, естественно вписавшись в наш круг. «Эти пирожные просто божественны!» — воскликнула Амели, уже изучающая содержимое корзины. «Смотрите, с клубничным джемом и шоколадом! Этьен, вы настоящий спаситель!» Мы как раз обсуждали, что домашних сладостей уже не осталось. Значит, я удачно выбрал время, — улыбнулся Этьен. Признаюсь, я просто искал повод провести время в хорошей компании. В последние дни у меня было слишком много деловых встреч с людьми, которые видят во мне только возможность для выгодной сделки. — А мы видим у вас поставщика превосходных пирожных, — заметила амили с невинным видом. — Это лучше? — Определенно, — рассмеялся Этьен. «Особенно если это означает, что я получу приглашение на ваши будущие пикники». «А вы не участвуете в столичных играх и интригах?» – поинтересовалась Амели, откусывая кусочек пирожного с кремом. «Стараюсь избегать», – честно ответил Тиен. «Торговля дает мне больше свободы в выборе общества, чем чисто придворная карьера. К тому же я предпочитаю людей, которые говорят то, что думают». «Опасная привычка в столице», – заметила Лорен. Зато честная, — парировал Этьен, встречая ее взгляд, — и редкая, что делает ее еще более ценной. «И что же привело вас сегодня к нам?» — не удержалась от вопроса Амели. «Кроме желания избежать деловых встреч, конечно». Этьен улыбнулся, совершенно не смущенный ее прямотой. «Честно говоря, я просто хотел провести время в приятной компании. Ваша семья, вы другие, с вами можно быть самим собой». «Это комплимент или жалоба на наше неуважение к протоколу?» с легкой улыбкой спросила Лорен. «Определенно комплимент», — серьезно ответил Итьен, глядя ей в глаза. «Я ценю искренность больше, чем безупречные манеры». Между ними повисла небольшая пауза, которую нарушила Амели. «Ну что ж, раз вы так цените искренность, может быть, расскажете нам что-нибудь интересное о себе? Что-то, о чем не узнаешь на светских приемах?» «Амели», — тихо дернула ее Лорен. «Что? Это же справедливо. Он знает о нас намного больше, чем мы о нем. Например, он знает, что ты умеешь стрелять из арбалета и не боишься испачкать платье. А мы знаем только то, что Керан все еще гоняется за приключениями». Этьен спокойно рассмеялся. Киран действительно не изменился. На прошлой неделе он заявил, что нашел новый способ проникнуть в закрытые торговые гильдии, переодевшись странствующим министрелем. «И вы его не остановили?» с улыбкой спросила Лорен. «Попробуйте остановить морской прилив голыми руками», ответил Этьен с легкой усталостью в голосе. «Результат будет примерно тот же». «А как ваша торговля? Должно быть интересно работать с товарами из разных стран?» «Очень интересно», оживился Этьен. «Торговля соединяет страны. Когда люди торгуют друг с другом, им труднее воевать. Взаимная выгода создает основу для мира». А еще торговля распространяет идеи, культуру, знания. — И слухи, — добавила Амили с хитрой улыбкой. — Не забывайте о слухах. — И слухи тоже, — согласился Этьен с легкой улыбкой. — Хотя некоторые слухи лучше не распространять. — Какие именно? — не унималась Амили. Этьен задумался, покручивая в пальцах травинку. Например, слухи о том, что некоторые молодые лейны из Лавении могут быть причастны к необычным происшествиям на столичных приемах». Амели широко раскрыла глаза в притворном изумлении. «Неужели она нас ходят такие слухи?» «Неужели вы удивлены?» – парировал Этьен с улыбкой. «После истории с лейной Джулией и загадочной эпидемией синей кожи?» «А вы верите в эти слухи?» – прямо спросила Лорен. Этьен посмотрел на нее спокойным взглядом. «Я верю в то, что иногда люди получают именно то, что заслуживают». И если некоторые особы слишком много сплетничают или ведут себя грубо с дамами, возможно, небольшой урок им не повредит. «Даже если этот урок нетрадиционный?» – осторожно уточнила Амили. «Особенно, если нетрадиционный», – улыбнулся Этьен. «Обычные методы на столичных снобов не действуют». Лорен и Эмили переглянулись, и я поняла, что Этьен только что заслужил их полное одобрение. «Мы провели в саду еще несколько часов» болтая о самых разных вещах, от последних новостей королевства до любимых книг. Этьен оказался приятным собеседником, с широким кругозором и тонким чувством юмора. Он умел поддерживать разговор на любую тему, но при этом не пытался доминировать в беседе или блеснуть эрудицией. Когда солнце начало клониться к закату, Амели внезапно поднялась. «Кажется, мне нужно проверить свои травы. Некоторые из них требуют особого ухода в вечерние часы». «Мама, ты не поможешь мне?» «И Хэмонд, конечно. У меня есть несколько вопросов о том редком растении, которое вы видели в южных провинциях». Я понимающе улыбнулась. Амели давала Лорен и Этьену возможность остаться наедине. «Конечно, дорогая», — встала и я. «Лорен, ты не присоединишься к нам?» «Я... я думаю, посижу еще немного», — ответила Лорен, не глядя на меня. «Так приятно в саду вечером». — Тогда до встречи за ужином, — сказала я, направляясь к дому вместе с Хэмондом и Амели. Когда мы отошли достаточно далеко, Хэмон тихо спросил. Это была хорошая идея — оставить их одних. — Лорен сама знает, что делает, — ответила я. — А Этьен? Он кажется порядочным молодым человеком. — Кажется, — согласился Хэмонд, Но в его положении порядочность может оказаться сложной. — Что ты имеешь в виду? — Я навел справки о семье Касаров. Они из так называемых новых денег. Разбогатели на торговле за 50 лет, но уже успели стать весьма влиятельными в Сальтере. Такие семьи особенно трепетно относятся к своей репутации и стремятся укрепить положение через правильные браки. А Лорен не подходит под их представление о правильном браке? — Дело не только в семье, — Хэмонд понизил голос. — У Косаров есть Патриарх, дед Этьена, старый Максимилиан косар О нем говорят, как о человеке, крайне нетерпимом, который мечтает женить своих внуков исключительно на представительницах древних родов. Более того, он бросил на меня значительный взгляд. Если слухи не врут, Этьен уже обручен с одной из таких Лейн. Дочерью графа Монтклера, кажется. Обручен? Я почувствовала, как сердце сжалось от обиды за Лорен. Неофициально, но якобы уже договорились, кивнул Хэммонд. Лорен прекрасна, умна и благородна, но для новаришей вроде косаров, особенно важно породниться со старинными родами, чтобы окончательно закрепить свой статус. Дочь казненного изменника из враждебной страны – это не то, что поможет им в этих планах. Его слова заставили меня призадуматься. Я видела, как Лорен и Этьен смотрят друг на друга, чувствовала искру между ними. Но если их чувство невозможно будет реализовать из-за политических интересов семьи Касаров... — Будем надеяться, что любовь окажется сильнее политики, — тихо сказала Амели, очевидно слышавшая наш разговор. — Не всегда получается, — вздохнул Хэммонд, — к сожалению. Мы вошли в дом, и я невольно обернулась, глядя в сторону сада, где под вечерним небом сидела Лорен, которая еще не знала о препятствиях, которые может поставить ей судьба. А в воздухе тем временем чувствовалось что-то неуловимое, предчувствие перемен, приближение важных событий. Королевский бал осеннего равноденствия был всего через несколько дней, и я не могла отделаться от ощущения, что именно там решится судьба не только Лорен и Этьена, но и всей нашей семьи.